«Да, государь. Не знаю, где он, и не могу этого сделать. Он где-то прячется. Но если вы его встретите, накажите его сами, и я вам позволяю. Кроме удовольствия вы ничего мне этим не доставите». «Государь, вот это поистине щедрый подарок!» — воскликнул Дамуи. «Ваше Величество, вы можете положиться на меня. Я тоже не знаю, где он, но я найду его. Будьте покойны». Почтительно поклонившись королю Карлу и королеве Екатерине, до Муи вышел. А конвой, который привел его сюда, не воспрепятствовал ему уйти. Молодой человек прошел по коридорам, быстро добрался до пропускных дверей и, выйдя из Лувра, в мгновение ока промчался от площади Сен-Жермель-Юс-Руа в трактир «Путеводная звезда», где и нашел своего коня, благодаря которому через три часа после описанной нами сцены Он уже свободно дышал за стенами манта. Екатерина, подавляя гнев, удалилась в свои апартаменты, а оттуда прошла в апартаменты Маргариты. Здесь она застала Генриха в халате, видимо, собиравшегося ложиться спать. «Сатана — Сатана! — прошептала Екатерина. — Помоги хоть ты, несчастный от который отвернулся Бог! Глава 8 Две головы под одну корону. «Пусть герцога Лансонского попросят прийти ко мне», — отпустив мать, приказал Карл. Денансе, -э решивший после увещания короля повиноваться отныне только ему, в мгновение ока промчался от Карла к его брату и без малейших смягчений передал ему полученное приказание. Герцог Лансонский затрепетал. Он и всегда-то дрожал перед Карлом, а теперь дрожал с тем большим основанием, что, вступив в заговор, он сам создал причины бояться его. Тем не менее, он отправился к брату с рассчитанной поспешностью. Карл стоял, цедя сквозь зубы сигнал «Улюлю!». Войдя в комнату, герцог Лансонский подметил в стеклянных глазах Карла выражение ненависти, выражение хорошо ему знакомое. «Ваше Величество, вы звали меня, я здесь», — сказал он. «Что угодно вашему Величеству?» «Мне угодно сказать вам, мой дорогой брат, что дабы вознаградить вас за ту большую дружбу, какую вы питаете ко мне, я решил сделать для вас сегодня то, что всего угоднее вам». «Мне?» «Да, вам. Поищите у себя в памяти нечто такое, о чем вы мечтали последнее время», но не смели просить меня, и что теперь я сам дарю вам. — Государь, я клянусь моему брату, — сказал Франсуа, — что желаю только одного — на долгие годы доброго здоровья королю. — В таком случае вы должны быть довольны, — Алансон. Недомогание, которое я чувствовала во время приезда поляков, теперь прошло. — Благодаря Анрио я спасся от разъеденного кабана. который чуть не спорол мне живот, и теперь не завидуясь самому здоровому человеку в моем королевстве. Значит, вы не окажетесь плохим братом, если пожелаете мне чего-нибудь другого, кроме здоровья на долгие годы. Я и так вполне здоров. Я ничего не хотел, государь. Нет-нет, франсуа начиная сердиться, возразил Карл. Вы хотели наварскую корону, насчет которой у вас был сговор с Анрио из с Дамуием. С первым, чтобы он от нее отказался, со вторым, чтобы он помог вам ее получить. И что же? Анрио от нее отказывается, а Демуи передал мне вашу просьбу. И эта корона, которой вы домогаетесь? Что же? — дрожащим голосом спросил герцог Лансонский. — А то, черт побери, что она ваша. Герцог Лансонский побледнел. Кровь внезапно прилила к сердцу, едва не разорвав его. Затем отхлынуло к конечностям, а на щеках вспыхнул яркий румянец. При создавшихся обстоятельствах милость, которую оказывал ему король, привела его в отчаяние. — Но, государь, — заговорил он, дрожа от волнения, тщетно стараясь овладеть собой, — я ничего не хотел, а, главное, не просил ничего подобного. — Возможно, — ответил Карл, — вы очень скромны, брат мой. но другие желали и просили за вас. Государь, клянусь Богом, я никогда... Не оскорбляйте Бога такими клятвами. Государь, но это значит, что вы отправляете меня в изгнание. Вы называете это изгнанием, Франсуа? Черт возьми, на вас не угодишь. Уж не надеетесь ли вы на что-нибудь лучшее? Герцог Лансонский закусил губу в отчаянии. «Ей-богу, Франсуа!» — с напускным добродушием продолжал Карл. «Я и не знал, что вы так популярны, а в особенности у гугенотов. Но они требуют вас, и я должен признаться, что ошибался. Впрочем, я не мог бы желать ничего лучшего, чем иметь своего человека, родного брата, который меня любит и не способен меня предать во главе партии, воевавшей с нами 30 лет». «Это...» Умилетворит всех, как по волшебству, не говоря уж о том, что в нашей семье будет три короля. Один бедня Ганрио останется ничем, только моим другом. Но он, нечистолюбив, и уж он-то примет это звание, которого не домогается никто. Государь, вы ошибаетесь, я домогаюсь этого звания, и у кого же больше на него прав? Генрих? «Всего-то навсего ваш зять. Он породнился с вами благодаря своему браку. Я же ваш брат по крови, а главное — по сердцу. Государь, умоляю вас, оставьте меня при себе». «Нет-нет, Франсуа», — сказал Карл, — «это значило бы сделать вас несчастным». «Почему же?» «По тысячи причин». «Но подумайте, государь, разве вы найдете такого верного товарища, как я? С детства я не разлучался с вашим величеством». — Знаю, знаю. Иногда мне даже хотелось, чтобы вы были подальше от меня. — Что вы хотите этим сказать, Ваше Величество? — Ничего, ничего. Это я так. — А какая там охота? Завидую вам, Франсуа. Вы только подумайте. В этих дьявольских горах охотятся на медведей, как на кабана. Вы будете присылать нам самые красивые шкуры. Вы знаете, там на медведей охотятся с одним кинжалом.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 «Ах, ваше величество, вы только усугубляете мою печаль, ведь я больше не буду охотиться вместе с вами». «Тем лучше тысячи чертей и одна ведьма», — сказал король. «Наши совместные охоты не идут на пользу ни мне, ни вам».